Очень просто. Возьмёшь большой камень, разбежишься и с обрыва бул ты прямо в воду открываешь в воде глаза и не дыша идёшь на дно. По сторонам все зеленое, небо голубое, какая бы погода ни стояла, а внизу темным темно, как ночью. И вроде бы водяного глаза светятся. Ну вот, значит, опускаешься, а вокруг все темнее и темнее, дышать все тяжелей. Кажется, вот-вот легкие разорвутся или глаза выскочат. Воздух понемножку из себя выпускаешь, по-морскому называется стравливаешь. Если весь воздух сразу выдохнуть, то захлебнешься. Долго на дно идешь, кажется, что не выдержишь, сердце разорвется. Из последних сил рвешься ко дну, делаешь такой страшный рывок, когда чувствуешь, что на пределе находишься. Вот, наконец, и дно. Темнотища, ил липкий, по рукам чего-то скользкое, какие-то усы. Рис приоткрыл рот. «Какие еще усы? Утопленника, что ли?» «Нет, не утопленника, а длинные такие, жесткие. «Па, если ты взялся, то рассказывай честно, без загибов». «Я честно и рассказываю. Это самины усы. На дне омута сом жил. Старый при старый. Его еще деды, которые в первую империалистическую воевали. Мальчишками, когда были, помнили. И такой огромный был самище, что в какое место омута не нырнёшь, обязательно на него наткнешься. Рис недоверчиво посмотрел на меня. Он стоял, глубоко погрузившись в воду. На поверхности оставались лишь его макушка, глаза, уши и нос. «Ух ты! Ну и селища Я никогда большого сама не видел. Правда, видел в рыбном магазине, но они были маленькие и замороженные. Слушай, а может, они и здесь есть?» Рис с опаской посмотрел на камыши и подвинулся ко мне. «Ну, вряд ли. Здесь речка мелкая». Восток стал совсем светлым. Там, за железной дорогой, уже было совершенно светло. Туман клубился в той стороне, занимая полнеба. Но уже чувствовалось, что он начал движение в нашу сторону, хотя не было еще ни малейшего ветерка. Отчетливее и чище стали звуки, бульканье воды в камышах, всплески мелкой рыбешки, редкие далекие вскрики болотных птиц. Со стороны леса, откуда мы пришли, Послышалось тарахтение мотоциклетного мотора. Очевидно, кто-то торопился на рыбалку. «Ты не замерз? «Я замерз! Ты что, пап? Мне даже жарко, смотри!» Рис храбро высунулся по пояс из воды, но тотчас же юркнул обратно. «Ну и холодно на улице. Давай сидеть здесь до обеда, пока солнце не начнет печь. Давай, а?» «Через час на улице будет теплее, чем здесь». «Уйдёт туман?» «Ага». «Жалко». «Пап, ты обещал рассказать, как купают лошадей?» «Да. Ну вот, когда лошади остынут и наговорятся, мы, мальчишки, садимся каждый на свою и мчимся, что есть духу к речке. Считалось, чья лошадь прибежит быстрее, значит, того мальчишку она больше любит. Лошади-то пришли с работы усталые, бегать особо не хочется, только из-за мальчишек и бегут, чтобы любовь показать. Моя быстрее всех бегала». Туман на востоке опускался все ниже и ниже, слабо зашелестели метелки, камыша, и тут же, словно испугавшись собственной смелости, утихли. Нерешительно квакнула первая лягушка. Запахи были уже не такими ломкими и прозрачными, они словно цырели. Небо в той стороне сделалось чуть розоватым и очень высоко. Там, где уж совсем приглушенно светила одинокая звезда, появилось вдруг яркое красное пятно, похожее на щёку ребенка в морозный день. «Сом!» «Папа, сом плывет! Рис испуганно показал налево. Из тумана по течению на нас надвигалось что-то черное, большое, продолговатой формы. «Бежим, пап!» «Подожди, это не сом!» «Сом, точно тебе говорю!» Рис выскочил из воды и стал карабкаться вверх по склону. «Вернись! Надень бушлат!» Я всматривался в приближающееся тело. Оно медленно двигалось по течению, затем нерешительно остановилось у входа в бочажок и двинулось прямо на меня. ⁇ Папа, спасайся! ⁇⁇ орал сверху Рис. Тело остановилось неподалеку от меня, приткнувшись к обрыву, словно отдыхая. Потом не спеша развернулось вокруг своей оси и опять тронулось в путь, но теперь уже хвостом вперед. Совсем рядом со мной оно опять сделало один кульбит, и на меня уставились два огромных черных глаза. Клочья тумана цеплялись за косматую перепутанную гриву, и казалось, что чудовище продирается сквозь туман, словно через груды слежавшейся ваты. Чудовище придвинулось ко мне вплотную. Спутанная грива оказалась порыжелой травой, глаза корнями камышей, а все островком, отрезанным от суши течением. Островок прошел возле моего подбородка, коснувшись груди и ног мохнатыми стеблями, и растаял в тумане, оставив после себя запах одновременно и гнили, и свежести. Вернулся рис, содрогаясь от холода. «Уплыл?» «Уплыл». «Это был сом?» «Если бы. Островок травы». «Нет сом!» — заупрямился рис. «Я видел пасти хвост. И вот такие ножищи. Аж шесть штук». У самов ног не бывает. «А у этого были!» Рису, видно, очень хотелось, чтобы остров оказался сомом. «Ладно, лезь сюда скорей». Сын бултыхнулся в воду, я поймал его и поставил рядом с собой. Некоторое время он стоял молча, отогреваясь, потом сказал. «Знаешь, что я, пап, придумал? Ни за что не догадаешься». «Погнаться за сомом?» «Нет, не угадал. Давай купим лошадь». «Лошадь? Ну да, я тоже ее буду скоблить и чистить, и кататься верхом». «И где же мы ее будем держать?» «Да где же еще? В квартире». «В квартире?» – удивился я. «Она ж там не поместится». «Поместится. Я уже все продумал. Мы ее первую половину будем держать на кухне, а другую половину – в туалете. Все равно ей в туалет надо ходить, а на кухне станем кормить». «Здорово придумано». «Конечно. Только вот она по лестнице на пятый этаж сможет подняться?» «Как думаешь?» «Не знаю». «Наверное, сможет. Ты же сам говорил, что она сразу двумя копытами умеет скакать». Вот и пусть скачет. Я знаешь, как за ней ухаживать буду. Весь свой торт отдавать стану». «Лошади торт не едят». «Только траву?» «Преимущественно». «Тогда я и траву буду рвать на газонах. Все равно ее косят, и никто не берет. «Твои газоны ей на один укус». Рис задумался. «Знаешь тогда что?» Я буду ездить на электричке каждое утро за город. Встану рано при рано, еще до садика. Съезжу, нарву и накормлю. Ну так как? Купишь? Это сложный вопрос. Пап, я тебя очень, очень прошу. Достать лошадь сейчас трудно. Рис пододвинул ко мне по воде синий мокрый дрожащий подбородок. Если ты купишь лошадь... Сказал он голосом, каким обычно передают важные сообщения. Я все для тебя сделаю. И слушаться стану, и маму дразнить не буду. И есть начну все. А за лошадь не беспокойся, с ней вам возиться не придется. Кормить я ее буду сам, мыть тоже и на прогулки водить. Все как ты в детстве. Ну, пап, а, говори только честно: врать не надо. Если честно, то ничего не получится. «Ну, пап, ну чего тебе стоит, а?» «Ничего не получится, сынок». «Значит, нет?» «Значит, нет». «Ладно, я тебе это припомню». Мордочка риса, как поплавок во время клёва, дернулась в сторону, и по воде пошли круги. «Делай, что хочешь, но это невозможно». «Я очень сильно припомню». Из глаз сына покатились слезы и стали падать в воду, словно капли крупного дождя. Я погладил риса по голове, влажной, отосевшего тумана. «Лошадей, сынок, сейчас частным лицам не продают». «А ты скажи, что для тренировок». «Хм, допустим. Но даже если бы удалось достать лошадь, её негде держать». «Я же придумал». «Ну что ты придумал? Глава на кухне, а зад в туалете». «Лошади, сынок, нужен простор. Что это за жизнь ты ей уготовил? Мы знаешь, что лучше сделаем?» Когда лошадь в заповеднике выздоровеет, мы попросим конюха, чтобы он разрешил нам ее купать. Каждое утро будешь на ней скакать. Я тебя научу. Согласен? Рис задумался. «А сколько мы здесь будем?» «Месяц». «Только месяц. А на следующий год уговорим маму и все вместе поедем в какую-нибудь деревню, где есть речка и лошади. Снимем там домик, будем купаться, загорать, ходить по грибы и ягоды». Ты подружишься с какой-нибудь лошадью, станешь за ней ухаживать, кормить, поить, купать. Ну, как? Ладно уж. Поплавок снова повернулся в мою сторону. Только чура ты лошадь моя, чтобы мама ее у меня не отняла, а то знаю я ее. На этот счет будет спокоен, заверил я Риса. Горизонт на востоке стал чистым. Туман быстро тёк в нашу сторону, освобождая все больше и большее пространство поймы. На фоне теперь уже совсем розового неба проступили черные столбы электрической дороги и белая будка сторожа на переезде. Вот граница между ясным небом и туманом переместилась уже к середине топи. И вдруг там, скрытая тьмою, что-то залопотало, забилось жалобно и тоскливо, словно стая птиц в смертельном испуге. В тишине эти одинокие звуки казались особенно сильными и тревожными. «Что там?» – испуганно спросил Рис. «Сейчас увидим. Смотри, как быстро уходит туман». «Может, это сом кого поймал?» «Дался тебе этот сом?» Рис на всякий случай придвинулся ко мне поближе. В это время туман отошел дальше, и мы увидели большую старую осину. Ветер раскачивал ее ветви, рвал листья. Овсина охала и беспомощно лопотала. Ярость ветра в каких-нибудь 300 метрах казалась особенно странной, потому что у нас было абсолютно тихо. «Пора вылезать», — сказал я рису. Еще немного». «Давай, пока ветер до нас не добрался». Мы вылезли из воды, я вытер Рису со своей рубашкой, одел, укутал в бушлат, сам тоже хорошо растёрся, набросил пиджак поверх трико и крикнул. «Ну, кто вперед? Вон до того камня!» Я побежал вдоль речки. Рис подумал-подумал и припустил след за мной. Пока добежали до камня, запыхались. «Ух!» — сказал Рис. «Жарко!» — он сбросил бушлат. «На, грейся!» «Нет уж, спасибо! Побежали назад!» Вся излученная реки теперь была свободная от тумана. Туман громоздился только на темном западе огромной кучей, похожей на слежавшийся зимний снег, когда его сгребают бульдозеры в большие грязные валы вдоль тротуаров. Было ясно. С востока дул свежий, пахнущий инием ветер. Там разливалась широкая алая заря. Вот-вот должно было взойти солнце.